2. Это были хорошие дни. Веселые, вкусные и звонкие, наполненные дружеским теплом, согревавшим посередине суровой северной зимы. Однако где-то в глубине души жили опасения, от которых не так-то просто отделаться. «Вот будет фокус», — думала моментами Герда, «если этот сон развеется, как дым, как утренний туман». Жизнь приучила её, что к хорошему привыкать нельзя. Каждый раз, как только ей начинало казаться, что всё уже наконец устроилось, наступал момент истины, и на поверку все её планы оказывались всего лишь глупой розовой грёзой. Возможно, поэтому дни, прошедшие с момента её приезда вновь в город, такие замечательные и такие невозможные после всего, что выпало на её долю. Не успокаивали Герду, а, напротив, заставляли ее нервничать. Все было слишком хорошо, чтобы быть правдой. В чем подвох? Но сколько она не вглядывалась, не могла обнаружить никакого реприманда. Примечание. Реприманд. Неожиданность. Неожиданный оборот дела. Не видела причин для беспокойства и другая она, Дарья Полоцкая, Жена Псковского посадника Кротова, похоже, и в самом деле была хорошей, доброй и весёлой женщиной, с которой было интересно проводить время с Гердой, тем более что она любила брата и хотела ему только добра. Герды же она занималась и потому и поэтому в охотку и без напряжения. Провезла по городу, показывая дворцы и храмы. познакомилась с несколькими новгородскими аристократками, представляя им Герду как виконтессу де Чента из далёкого Гаранда, приехавшую к ним с Иваном в гости. Кормила незнакомыми гердиновгородскими яствами: типа тушёной медвежатины, кулебяки с уситриной или блинов с икрой. Поила сороколетним ставленным мёдом, оказавшимся ничем не хуже вина, а возможно, что и лучше. Старкой, настоянной на грушевом цвете и смородиновым квасом, отвела в настоящую русскую баню, построенную в парке на задах Полоцкого подворья. Баня была большая, целый дом, где кроме парной и бассейна с ледяной водой, имелось несколько комнат для отдыха и переодевания, не говоря уже о кухне, буфетной и столовой комнате. Можем пойти в парную в рубашках? предложила Дарья, раскрасневшаяся от рябиновой настойки. Но если вас, Герда, не смущает нагота, меня не смущает нагота, улыбнулась Герда. Она, в отличие от сестры Ивана, позволила себе выпить в познавательных целях стакали квадки, и теперь активно закусывала жидкий огонь экзотическими разносолами. Хрустела квашеной капустой с клюквой и кислыми яблоками, солёными огурцами и маринованным луком. Примечание: 1 шкалик равен 161,5 мл. Может быть, перейдём на ты? предложила она, проживав кусочек мурманского калача. Тогда можно и без рубах. Дарья, заедавшая сладкую настойку бубликом и малиновым вареньем, встрепенулась. «Ну, конечно, Герда, давай на «ты». Только перед парной много пить нельзя», — объяснила, увидев, что Герда задумалась над тем, не стоит ли повторить. Очень уж хорошо ей стало после выпитого и съеденного. «Как скажешь». Она оставила мысль выпить еще и встала с лавки. «Ну что, пошли?» Она потянулась всем телом, ощущая, что... как колдовской огонь сжигает хмель и разгоняет кровь. Усмехнулась при мысле, что когда до Новгорода доберётся наконец поезд невесты в парную, можно будет сходить как-нибудь вместе с Коро. Если государь не запретит. Но если запретит, тогда пойду с Иваном, даже если он на мне не женится. К сожалению, могло случиться и так. Мало ли, что он ей обещал и какие делал предложения. Времени прошло достаточно, мог и забыть. Такой исход отнюдь не исключался. Иди знай, как всё сложится. Но одно Герда знала точно. Ей пора было расстаться со своей вечной девственностью, и лучшего кандидата, чем Иван, на роль своего первого мужчины, она не знала. Подождём, посмотрим. Может быть, всё не так уж и плохо. В бане Герде понравилось. Там было замечательно хорошо, и после посещения парной она пришла к выводу, что до сих пор, то есть до своего визита в Гердареку, не знала и не понимала, что такое помыться от души. Ни в бадье, ни в мыльне такого качества помывки, не говоря уже об удовольствии, не достичь. Так что спасибо Дарье. Она и здесь оказалась на высоте. Гостеприимная хозяйка и изобретательная женщина, с которой Герде никак не удавалось соскочиться. Дарья действительно была радушной, добросердечной и хлебосольной. А когда узнала про то, что Герда тоже колдунья, тот же заботилась тем, чтобы свести её с местными колдунами. привезла как-то вечером к терему, построенному над малым Волховцем. Показала из окна кареты на хоромы и парк. Здесь живёт колдунья Василиса Барицкая, она старшая в городе и округе, и мы идём к ней пить чай. Герда насторожилась. Избегать встречи было бы глупо, но и встречаться с главой ковена отчаянно не хотелось. Иди знай, что за стерва здесь верховодит. Опять я погорячилась, тяжело вздохнула она, выходя из кареты. Ну кто меня за язык тянул? Дарья в жизни бы ничего не почувствовала и не догадалась. Но дело было сделано, а снявши голову, по волосам, как известно, не плачут. Герда улыбнулась новой подруге, ещё раз горестно вздохнув в душе, и вошла вслед за Дарьей в дом. Дерем оказался красивым и необычным не только снаружи, но и внутри. Много резного и полированного дерева, светлого и тёмного, разные фактуры и цвета. Камней и металлов много меньше, мрамора вообще нет. Любопытное место. Герда примерила этот интерьер на себя и решила, что жить в таком месте можно, но на её вкус без особого удовольствия. В этом смысле Полоцское подворье нравилось ей больше. В комнате, куда их с Дарьей провёл слуга, вели чай несколько хорошо одетых женщин. Герда назвала бы эти покои гостиной, слуга использовал другое слово горница. Здесь стоял круглый стол, накрытый красивой вязаной скатертью, а вокруг него на стульях с высокими резными спинками сидели три женщины, и все трое сейчас смотрели на Герду. Знакомьтесь, дамы, заговорила Дарья. Это наша гостья, виконтесса Деченто. Приятно познакомиться, улыбнулась Герда. На самом деле компания ей не понравилась. Очень уж пристально следили за ней сидящие за столом женщины. Внимательные, цепкие взгляды. Не злые, но и не добрые. Живо напомнившей Герде взгляды учеников и адептов коллегиума, Рада видеть вас у себя дома, встала из-за стола невысокая темноволосая и темноглазая женщина. Я Василиса Барадская. Добро пожаловать, леди Герда. Последнюю фразу колдунья произнесла на безупречном эрне. Хороший ход, отметила Герда. Но не дружелюбный. Так друзей не заводят, а вот врагов нажить можно запросто. У вас чудесный эрн, сказала она вслух. не отпуская дружелюбную улыбку. "Но вы не из Эренора, не так ли? Мне казалось, я говорю без акцента". Тень озабоченности на лице или хорошо разыгранное удивление? Какая-то странная, кривая эмоция, и никак не разобрать, что случа и на что нет. "Вы по-другому строите фразы", объяснила Герда вслух. "Не в Эреноре, не в Гаранде так не говорят". «Так вы из Иринора?» — включилась в игру вторая женщина, крупная белолицая блондинка. «Я — Ольга Своиземцева. Рада знакомству», — продемонстрировала Герда безмятежный взгляд. «Да, я из Иринора». «Но титул у вас гарантский. Третью участницу чаепития следовало считать старухой. Крепкая, красивая, но старая. Чертами лица она напомнила Герде, напавших на нее в хас таракани Нагайцев. «Ваша правда», — сказала она, — «титул у меня гарантский, подарок герцога Константина. Извините, сударыня, не расслышала вашего имени». «Я, Анна Неревина», — поджала губы старуха. «Ну вот мы все и перезнакомились», — кивнула Герда. «Чаем угостите или сразу от дома откажете?» «Не для того в гости зовут, чтобы выгонять». покачала головой Василиса. Прошёл вас сударник к столу. К этому моменту Герда уже разобралась в своих ощущениях. Женщины были чем-то встревожены, и это их нервировало. Отсюда насторожённость, переходящая в опаску. И ведь все трое колдуньи. "Две", подсказала другая она, появляясь за спинами женщин. "Это и это. А старуха ведьма". Совсем другая и манация силы. Разве не чувствуешь? Что-то ещё? Герда села на отодвинутый слугой стул и попыталась рассмотреть ауры участвующих в чепи пяти женщин. Они кое-что тебе знают. Непременно, согласилась Герда с очевидным. Голубиная эстафета нас наверняка передела. Мастера Нура навгаранде знали. И что он шпёнил до Новгорода, наверное, тоже. Так скорее всего и ваш с ним маршрут вычислили. Логично, не стало спорить Герда. Вопрос, кто послал известие и почему именно вы селися. Если наш папочка меня бы уже попробовали убить. Верное рассуждение. Думаю, этот кто-то ничего обо мне толком не знает. Это очевидно, отмахнулась другая Герда. Они не знают, что ты принцесса, а о том, что Колдуния узнали буквально вчера позавчера. Значит, этот кто-то просто предупредил о чём-то интересном, что связано с Гердарикой. Её шпион? задумалась другая она. Или член сообщества? Колдун. Да, решила Герда. Похоже на то. Сейчас Она уже рассмотрела ауру Ольги. Максимум второй уровень, стихия воды. Опознание далось настолько легко, что Герда даже удивилась. Способности возрастают или я наконец поймала принцип? Между тем, слуги подали чай. Принесли ещё несколько блюд со сладостями. С яблочной пастилой Герда была уже знакома, а вот карамель, варёные в меду фрукты или вашив были в новинку. Примечание. Леваши. Толченые, упаренные с патокой и высушенные в печи ягоды. «Значит, вы, Герда, приехали в гости к князю Ивану?» С любезной улыбкой вернулась к разговору Василиса. «Давно вы с ним знакомы?» «Года четыре, я думаю». Герда пригубила чай. Он был великолепен. Цинский красный, с заваренными вместе с чайным листом сушеными ягодами. У вас в Новгороде готовят невероятно вкусный чай. С ведьмой она так и не разобралась. Чуствовала, что сила у неё небольшая, но в чём выражается ведьмин дар, Герда не поняла. Слишком необычные способности. И в книгах про ведьм она почти ничего не читала. Я рада, что вам нравится. Как долго вы собираетесь гостить в Новгороде? Пока не надоест? Герда всё-таки узнала Василису. Чувствовала, что знакомы, но никак не могла понять откуда. Дар большой, как бы ни первый уровень. Сродство с землёй и наверняка отличная выучка. Но в ту пору, когда их пути ненадолго, буквально на несколько дней, пересеклись, Ирина, как её тогда звали, преподавала теорию и практику ведовства для учеников второго года обучения в коллегиуме. И случилось это «Почти три года назад». «Значит, вы к нам надолго?» Герду Василиса Ирина не узнала. И не мудрено. Мало того, что Герда с тех пор сильно изменилась. Но ведь и у Ирины не было в те дни причины приглядываться к жалкой недотёпе, так и не сумевшей раскрыть свой природный дар. «Возможно», — пожала плечами Герда. «Может быть. Как сложится». «Какой у вас уровень?» Не знаю. А Дар, с чем у вас родство? По-видимому, с огнём. Я, знаете ли, специально этим не занималась. Мне тётушки кое-что объяснили. И всё, собственно. Хотите сказать, Дар проснулся сам? Честное слово, не знаю. Это в детстве произошло. Может быть, мать разбудила, или сам проснулся. Что ж, вот и славно. Они не знают, кто я. Но зато я знаю, кто они. А знание сила. Разве нет? Я не могу определить ваш уровень, хотя обычно это легко делаю. Да, мне уже как-то об этом говорили. Герда знала, по её глазам никому ничего не прочесть. Она врать и обманывать училась с раннего детства. Ей ли не знать, как навести тень на плетьень? Можете показать, что умеете? Вроде как с облегчением в голосе спросила Василиса: "С удовольствием?" Увы, после того, что видела Дарья, утаить свои способности было непросто. Но Герда кое-что придумала. Дички, как известно, бывают весьма талантливые и изобретательны, но часто не ведают, что творят, не понимая, какая им дарована сила. Вот и Герда такая. создаёт красивости, не осознавая, какая мощь заключена в её фокусах. Герда встала из-за стола и вытянув перед собой обе руки ладонями вверх, начала зажигать невидимые свечи, пламя которых появлялось прямо на подушечках её пальцев. Две руки, 10 язычков в пламени. И вот уже огоньки плывут в воздухе сами по себе, образуют круг, закручивают хоровод. Герда показало настоящее сказочное представление. Радоваясь, как ребёнок, когда у неё получались головоломные трюки, и расстраивалась каждый раз, как теряла контроль над тем или иным язычком пламени. В общем, у любого, кто видел это благоганное представление, должно было возникнуть представление о ней как о подарённой, но необычной колдунье. Такой её, по-видимому, И увидели хозяйка дома и её подруги. Увидели, поняли, с кем имеют дело, и тут же успокоились. Напряжение схлынуло, опасения растаяли, а на губах заиграли добрые улыбки. Суки решила Герда, купаясь в лучах славы. На дело было сделано. Местный ковен принял её в свой круг.